Вечером, когда Гермиона легла спать, Гарри тихонько вытащил из расшитой бисером сумочки свой рюкзак, а из рюкзака — альбом с фотографиями, подаренный ему Хагридом много лет назад. Он уже несколько месяцев не смотрел на старые фотографии, с которых улыбались и махали ему папа и мама. Больше у Гарри ничего от них не осталось. Гарри был бы рад на завтра же помчаться в Годрикову впадину. Однако Гермиона решила иначе. Она не сомневалась, что волан рассчитывает на возвращение Гарри к месту гибели его родителей и настаивала на тщательной маскировке. Целую неделю они отрабатывали трансгрессию с мантией-невидимкой, тайком добыли волосы у двоих ничего не подозревающих маглов, совершавших рождественские покупки. И только тогда Гермиона согласилась отправиться в путь. Они собирались явиться в Годрикову впадину под покровом темноты, поэтому приняли оборотное зелье, когда уже смеркалось. Гарри превратился в лысоватого пожилого магла, а Гермиона — в его худенькую, похожую на мышку жену. Бисерную сумочку со всеми их пожитками, кроме крестража, висевшего у Гарри на шее, Гермиона засунула во внутренний карман пальто, застегнутого на все пуговицы. Гарри накинул на них обоих манчу-невидимку И они провалились в знакомую удушливую тьму. Чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, Гарри открыл глаза. Они с Гермионой стояли, держась за руки посреди заснеженной дороги. В темно-синем небе слабо мерцали первые звезды. По сторонам узенькой улочки виднелись домики, украшенные к Рождеству. Чуть впереди золотистый свет уличных фонарей указывал центральную площадь деревушки. — Сколько снега! — прошептала Гермиона под мантией. Как же мы не подумали? Столько старались, наводили маскировку. А теперь за нами останутся следы. Придется заметать. Я этим займусь, а ты иди первым. Гарри совсем не улыбалась вступить в деревню на манер лошади из пантомимы, стараясь не высунуться из-под мантии и одновременно уничтожая следы. — Давай снимем мантию, — предложил он. Гермиона перепугалась. Но Гарри сказал. — Да ладно тебе. Мы все равно на себя не похожи. И кто нас тут вообще увидит? Никого же нет. Он затолкал мантию за пазуху, и они пошли вперед. Морозный воздух обжигал лицо. Любой из коттеджей, мимо которых они проходили, мог оказаться тем самым, где когда-то жили Джеймс и Лили. А может быть, сейчас жила Батильда? Гарри разглядывал парадные двери, засыпанные снегом крыши и крылечки, и пытался понять, помнит ли он их, зная в глубине души, что это невозможно. Ведь ему едва исполнился год, когда его забрали отсюда. Он даже не был уверен, можно ли еще увидеть их прежний дом. Гарри не знал, что происходит после смерти людей, на которых было наложено заклятие доверия. Вдруг улочка свернула влево, и перед Гарри с Гермионой открылась уютная деревенская площадь. Вся она была увешана гирляндами разноцветных фонариков. Посередине высился обелиск. Его частично заслоняла покачивавшаяся на ветру рождественская ель. Рядом виднелись несколько магазинчиков, почта и паб. На дальней стороне площади драгоценными каменями сияли цветные витражи в окнах маленькой церкви. Ноги скользили на плотно утоптанном за день снегу. Через площадь спешили во всех направлениях жители деревни, мелькая в свете уличных фонарей. Когда открывалась дверь паба, оттуда доносились музыка и смех. Из церквушки послышался рождественский хорал. — Гарри, а ведь сегодня сочельник! — воскликнула Гермиона. «Разве — Разве? Гарри давно потерял счет времени. Они уже несколько недель не видели газет Точно, сочельник! — сказала Гермиона, не отрывая взгляда от церкви. — Они, они, наверное, там, да? — Твои мама и папа вон, кладбище за церковью. Гарри охватило чувство, скорее похожее на страх. Оказавшись так близко к цели, он уже не знал, хочет ли в самом деле увидеть их могилы. Гермиона, видно, почувствовала, что с ним происходит. Она схватила его за руку и потянула вперед, в первый раз взяв на себя инициативу. Посреди площади она вдруг остановилась. — Гарри, смотри! — Гермиона показывала на обелиск. Стоило им приблизиться, как он преобразился. Вместо Стеллы с множеством имен Перед ними возникла скульптура. Трое людей. Взлохмаченный мужчина в очках, женщина с длинными волосами и младенец у нее на руках. На головах у всех троих белыми пушистыми шапками лежал снег. Гарри подошел вплотную, вглядываясь в лица родителей. Он и представить себе не мог, что им поставлен памятник. Так странно было видеть самого себя в виде каменного изваяния Счастливый, веселый малыш без шрама на лбу. «Пошли!» — буркнул Гарри, насмотревшись, и они снова повернули к церкви. Переходя через дорогу, Гарри оглянулся через плечо. Статуи опять превратились в обелиск. ближе к церкви пение слышалось громче. У гари перехватило горло, ему так ярко вспомнился Хогвартс. Пивз, распевающий похабные песенки на мотив хоралов, прячась в пустых доспехах. Двенадцать рождественских елей в большом зале, Дамблдор в шляпе с цветами, которую он достал из хлопушки, Рон в свитере ручной вязки. На кладбище вела узенькая калитка. Гермиона как можно тише отворила ее, и они с Гарри протиснулись внутрь. По обе стороны скользкой дорожки перед входом в церковь лежали сугробы нетронутого снега. Гарри и Гермиона обошли здание кругом, оставляя за собой глубокие борозды и стараясь держаться в тени под ярко освещенными окнами. За церковью тянулись ряды надгробий, укрытых голубоватым снежным одеялом в крапинках алых, золотых и зеленых искр от озаренных витражей. Гари подошел к ближайшей могиле, стискивая волшебную палочку в кармане куртки. — Смотри, здесь какой-то аббот, «Может быть, дальний родственник Ханны?» «Тише ты!» — шикнула Гермиона. Они побрели дальше среди могил, увязая в снегу, нагибаясь, чтобы рассмотреть надписи на старых надгробиях, то и дело всматриваясь в темноту, не следит ли кто за ними. «Гарри, сюда!» Гермиона отстала от него на два ряда. Проваливаясь в снег, Гарри вернулся к ней. Сердце тяжело бухало в груди. «Они...» «Нет, но ну ты посмотри!»